Глава 16. Лиза. 8 июня 15 лет назад. Свет приближался по лесной тропинке. Лиза! Лиза! Где ты? Собственный голос показался ей тихим и безжизненным. Она прислонилась к влажной каменной стене подвальной ямы и следила за приближением огонька. Она была не в силах выбраться из ямы с тех пор, как услышала крик, устрашенная тем, что могло ожидать снаружи. Но теперь кто-то шел ей на помощь. Внезапно на ее лицо упал свет, яркий, ослепительный. Свет лампы для допроса. Она закрыла глаза руками. «Ты в порядке?» Это был голос Эви, одышливый и встревоженный. «Мы заснули. Господи, извини, я услышала твой крик, он разбудил меня. Что случилось? Проклятие, Сэм, не свети ей в лицо!» Лиза слышала, как Эви пытается перевести дыхание. Должно быть, она бежала всю дорогу. «Это не я», — сказала Лиза и отняла руки от лица. Она посмотрела наверх и увидела Сэма и Эви на краю подвальной ямы. Два бледных лица, обращенных к ней и заставлявших ее ощущать себя тигрицей, пойманной в ловушку. Я не кричала. Только теперь Лиза увидела, что Эви сжимает охотничий нож. Тогда кто это кричал, черт побери? Спросила Эви и зачехлила нож. Не знаю, даже не могу сказать, откуда доносился этот крик. Прищурившись, Лиза заглянула им за спину, пытаясь разглядеть признаки движения в темном лесу. «Пекан рыболов», — предположил Сэм, — «или, может быть, сова». «Это никакая не сова», — сказала Эви и настороженно оглянулась вокруг, прежде чем повернуться к Лизе. «Давай, вылезай оттуда, вернемся домой», — она протянула руку. «Что это?» — спросил Сэм. Луч фонарика был направлен на заросли папоротника в подвальной яме, прямо рядом с Лизой. Там лежал круглый холщовый сверток, перевязанный бечевкой и, похоже, на странное бесформенное яйцо. «Дайте свет!» – велела Лиза и выпрямилась. Она посмотрела в угол и увидела, что тарелка со сладостями пуста, а в стакане ничего нет. «Вот черт!» – выругалась Лиза. «Как она могла это пропустить?» Невозможно поверить, что она просто заснула. Она повела лучом на папоротник и взяла сверток. Он был грязным и ветхим, наверное, когда-то белым или бежевым, но теперь бурым. Бечевка была тонкой и навощенной. «Давай его сюда», — сказала Эви и еще раз протянула руку, чтобы помочь Лизе выбраться из ямы. «Посмотрим». Она потянулась к свертку, но Лиза резко удержала ее руку. «Нет», — сказала она. «Я открою». Удерживая фонарик между наклоненной головой и плечами, Лиза начала развязывать бечевку. Эви придвинулась ближе, стукнувшись головой о голову Лизы, когда обе наклонились посмотреть. «Осторожно», — предупредила Эви. Лиза остановилась, внезапно испуганная тем, что могло оказаться внутри. «Еще зубы? Или другая часть тела?» «Что за крик раздался в ночном лесу? Кто там прятался, наблюдая за ними?» Выбросив эти вопросы из головы, Лиза вернулась к работе над странной посылкой. В конце концов она сняла бечевку и медленно развернула ветхую ткань. Внутри находился круглый серебряный медальон со словами «Святой Христофор, защити нас!» выгравированными по ободу. В центре был изображен мужчина с бородой и посохом, несущий на спине ребенка. Он украл ребенка, поинтересовался Сэм, наклонившись ближе. «Нет, дурачок», — сказала Эви. «Посмотри на нимб. Это же Христос. Он переносит Христа через реку. Разве ты не знаешь эту историю?» Сэм покачал головой. «Этот тип — святой Христофор, покровитель путешественников». Ему нужно молиться, когда отправляешься в странстве. Считается, что такой медальон приносит удачу, когда летишь на самолете, плывешь на корабле и так далее. «Откуда ты это знаешь?» – спросила Лиза. Никто в их семье не был даже слегка религиозным. Когда она однажды спросила Сэма о крещении, ее родители смеялись так, словно это было самой большой нелепостью на свете. А когда она сказала, что по словам Джеральда и Бекки ей не удастся попасть на небеса без крещения, они засмеялись еще громче. «Не все верят в Бога и Царствие Небесное», объяснил ей папа. «Те, кто верит, считают всех остальных отступниками». «Тогда во что верим мы?» спросила Лиза. Отец переглянулся с мамой и оба улыбнулись. «Официальная религия — это опиум для народа», — сказала мама. «Как это понимать?» «Это нужно понимать так, что люди должны быть достаточно образованными, чтобы сделать собственный выбор», — ответил папа. Мама фыркнула. «Ну да», — сказала она. «Уверена, что это когда-нибудь случится. Тогда пойдет дождь из розового лимонада и снег из огромного зефира». Лиза посмотрела на медальон, потом на Эви. «Ну?» – сказала она. «Почему ты вдруг стала так хорошо разбираться в святых?» Ей совсем не нравилось, когда Эви проявляла свою эрудицию. Это Лиза все время читала. Она получала отличные оценки в школе, хотя никогда не ходила в библиотеку. «Иногда я хожу в церковь. Наконец ответила Эви, как будто немного стеснялась этого, как будто это было секретом, о котором не полагалось рассказывать. Лиза озадаченно уставилась на нее. Она не знала, что более странно, мысль об Эви, которая ходит в церковь, или мысль о том, что Эви утаила это от нее. «Вместе с мамой?» – насмешливо спросила Лиза. «Нет», – отозвалась Эви. «Не говори ей, ладно?» Она убьет меня. Я сама хожу туда. Церковь примерно в двух милях от нашего дома. Иногда я сажусь на велик и приезжаю туда. После службы там раздают пончики. Значит, ты подружилась с Богом ради пончиков. Лиза произнесла эти слова и сразу пожалела об этом. Она посмеялась над секретом подруги. «Забудь», — сказала Эви. «Давай просто вернемся домой». Она отвернулась и начала подниматься по склону. Лиза и Сэм последовали за ней. В одной руке Лиза держала фонарик, а в другой — медальон святого Христофора. «Ну вот», — сказал Сэм, когда они поравнялись друг с другом. «Одно можно сказать наверняка. Если медальон должен защищать человека в пути, то его нашел не тот человек». Лиза не собирается никуда уезжать. В этот момент слева из темноты донесся другой голос. Девичий голос, исполненный паники. «Вы... вы видели его?» Все застыли на месте. Лиза направила луч фонарика в сторону голоса и увидела Бекку, спрятавшуюся за стволом дерева. «Кого?» – спросила Лиза. «Привидение!» – ответила Бекка. «Что ты имеешь в виду?» осведомила Севи, медленно продвигаясь к мизинчику. «Держись от меня подальше», – заверещала та. «Ты знаешь, что сломала Джеральду руку? Мы несколько часов просидели в больнице. Мама просто в ярости. Ей пришлось уехать с работы. Она найдет юриста и засудит вас». Эви остановилась и даже отступила на шаг. «Бэкка», – сказал Сэм, который стоял ближе всех и мог бы дотянуться до нее. «Что ты здесь делаешь? Что ты видела?» «Я хотела понять. Вы все время приходили сюда. Мне хотелось узнать ваш секрет. Сегодня вечером я следила за вами. Я притаилась на краю вашего двора и видела, как Эви ушла в лес. Потом Лиза. Я стала ждать, а потом спустилась и увидела». «Что именно?» – спросил Сэм. «Я отведу вас туда, где он был» сказала Бекка, отцепившись от дерева, и направилась вглубь леса. Несколько минут они шли за ней в молчании. Впереди появился свет. «Мне это не нравится», сказала Эви. Лиза взяла ее за руку, которая была холодной и липкой. Дыхание с присвистом вылетало из груди Эви. Бекка привела их на поляну. В траве валялся тускло светившийся розовый фонарик с почти разряженными батарейками. «Он был прямо здесь», — сказала Бекка, тревожно оглядываясь по сторонам. Она нагнулась, подняла свой фонарик и встряхнула его, пытаясь сделать свет поярче. «Кто?» — спросил Сэм. «Призрак». «Как он выглядел?» — спросила Эви. Бэкка немного подумала. «Как человек, сотканный из теней», — наконец ответила она. «А его лицо?» — поинтересовался Сэм. «У него не было лица», — глухо сказала Бекка. Лиза поежилась. «Человек без лица», — задумчиво произнесла Эви. «Ну да. На нем была кепка», — добавила Бекка. «Кепка? Да, вроде бейсболки». Эви рассмеялась. «Значит, бризрак оказался бейсбольным фанатом. Что, он бегал между базами?» «Я знаю то, что видела, Стьюи», — ядовито процедила Бекка. «Я закричала, выронила фонарик и убежала со всех ног». Лиза кивнула, испытав облегчение от того, что теперь знает происхождение жуткого крика. «Знаешь, что я думаю?» — спросила Эви. «Думаю, ты выдумала всю эту чушь». Бэкка ничего не ответила. Она почесала руку с такой силой, что выступила кровь. Лиза отвернулась. Что-то, лежащее на земле за спиной Сэма, привлекло ее внимание, и она медленно направилась туда. «Лиза!» окликнула Эви, когда она отделилась от группы, направляя свой фонарик на непонятный предмет. «Ты что-то нашла?» «Нет!» ответила Лиза, И ее голос прозвучал жалобно, она еле выдавила из себя эту ложь. Она выключила фонарик и наклонилась, чтобы поднять выцветший, заляпанный краской предмет, лежавший в траве. Она прекрасно знала, что это такое. Лиза спрятала его под футболкой и сильно бьющимся сердцем вернулась к остальным. «С тобой все в порядке». — спросила Эви и положила руку на плечо Лизы, заставив ее вздрогнуть. «Да», — Лиза кивнула. «Просто я хочу домой». «Еще бы», — сказала Эви и огляделась по сторонам. «Давай убираться отсюда, пока шпион Мизинчик не выдумает какую-нибудь новую гадость». Лиза пошла за ними, скрестив руки над предметом, засунутым под футболку. Это была бейсбольная кепка ее отца с логотипом Red Sox.